Глава 53 Поскольку изменить уже было ничего нельзя, Эльза приказала собрать всю прислугу в доме и с некоторым трудом, оторвав Эрика от арта на несколько минут, представила его слугам. «Мой муж господин барон Эрик фон Герберт». Благо, что ее положение позволяло ей не давать никаких объяснений дурацкой ситуации. Возникла немая пауза. Потом, сообразив, слуги начали кланяться и представляться, Но Эрик, прервав торжественную церемонию небрежным взмахом руки, сказал только: "Потом, все потом" и ушел в комнату к собаке. Эльза посмотрела на начинающее гудеть сборище и тихонько отправилась в свою комнату. Нужно было переварить случившееся и обдумать, как себя вести дальше. Она честно пыталась разложить ситуацию по полочкам, но как-то вот все время сбивалась мыслями к раненному Арту. Почему-то сейчас здоровье собаки волновало ее больше, чем судьба их с Эриком непонятных отношений. Бронесса даже попыталась лечь спать, но, проворочившись около часа и бессмысленно пялись в темноту, наконец сдалась, вылезла из-под теплого одеяла, с трудом накинула домашнее платья, так и не сумев зашнуровать его на спине, и, прикрыв всё это шалью, отправилась по затихшему дому в комнату мужа. В дверь постучала еле-еле, не зная, «Не спит ли там кто-нибудь?» Тишина была ей ответом, и она замерла, раздумывая, стоит ли постучать второй раз. Дверь распахнулась совершенно неожиданно. На пороге стоял Эрик. Хмуро кивнув ей, посторонился и пропустил в комнату. Горели свечи, Арт дремал на своей подстилке, но все равно разговаривали они почему-то шепотом. «Ну что, как он?» «Плохо. Я подвинул ему воду, но он не стал пить». Эльза вновь взглянула на лежащего у стены пса и заметила на полу рядом с ним большую подушку. Похоже, Эрик так и сидел рядом с собакой, опираясь на стену спиной и поглаживая беднягу, давая ему понять, что хозяин тут, рядом и никуда не уйдет. Секунду подумав, Эльза взяла вторую подушку с кровати, кинула ее возле стены и уселась, подвернув ноги. Эрик пожал плечами и вернулся на свое место. Его рану уже обмыли, ссадина на лице подсохла и больше не кровоточила. Ты не голодный? Нет, я бы хотел горячего чая, если можно. Став и на цыпочках, выйдя из комнаты, Эльза распорядилась на кухне, застав там только старшую повариху. Пришлось подождать, пока та соберет на поднос все необходимое. Будить горничной баронессы не хотела, так что и тащить поднос пришлось самой. Заодно она взяла несколько свечей, столько, чтобы хватило до утра. В комнату она больше не стучалась, а просто вошла и выставила добычу с подноса на полированное дерево стола. Шепотом позвала. «Садись». Как только Эрик встал со своего места, Арт открыл глаза и жалобно Скульнов попытался встать. Барон шлепнулся на подушку и, поймав взгляд, Эльза отрицательно помотал головой. Она снова поставила на поднос часть своей добычи, Тихо уточнила, с медом или сахаром нужен чай, и, добавив несколько булок щедро намазанных маслом, водрузила под нос прямо на вытянутые ноги мужа. Похоже, азарт, драки и тревог за жизнь Арта понемногу утихали, потому что, жадно, выхлебав почти залпом полчашки чая, Эрик с аппетитом впился зубами в булку. Эльза пожалела, что не приказала нарезать сырой ветчины, сама она есть не хотела, но с удовольствием пила горячий терпкий взвар. Дожидаясь, пока Эрик поест, забрала у него поднос и, подумав, осталась сидеть на стуле. Так ей лучше было видно и больной собаку, и собственного мужа. «Может, тебе же расскажешь, что произошло? Кто на тебя напал?» Эрик потер пальцем подбородок возле ссадины, о чем-то минуту подумал и заговорил. «Думаю, на этот вопрос ты можешь ответить и сама. Высокий широкоплещий шатен, лет тридцати, довольно смазливый, но трусливый». Излишне самоуверен нагл, роскошно одет, при себе носит дорогую трость, но вряд ли хромает. Скорее, просто модничает. Эльза почувствовала себя чуть неловко. Портрет сильно напоминал маркиза Бертрана Ланге. И тихонько уточнила. У него была на щеке темная бархатная родинка. «Знаешь, мне некогда было разглядывать», — усмехнулся Эрик. «Так что ответить на твой вопрос не могу». Кроме того, я никогда не видел вживую маркиза Ланге, но подозреваю, что это он и есть. Кажется, в городе уверены, что как только ты получишь развод, вы с маркизом обвенчаетесь. В этот раз его улыбка скорее напоминала оскал. Да и взгляд на жену стал тяжелым и неприятным. «А что ты хотел, дорогой?» Эльза возмутилась именно этому взгляду, на который, с ее точки зрения, барон не имел абсолютно никаких прав. Ты серьезно думала, что, бросив меня на столько лет, вернешься к наивной пятнадцатилетней девочке?» Барон молчал, а возмущённая Эльза продолжила. «Женский век, как известно, весьма короток. С хорошей долей ехидства сообщила она мужу. Я девушка хрупкая, беззащитная, потому нуждаюсь в муже, способном защитить. Чем тебе не нравится, Маркиз?» «А чем он мне должен нравиться? Что ты нашла в нем хорошего?» «Уже совершенно спокойно...» Но с некоторой иронией в голосе произнес барон. Эльза вспыхнула. Это был удар, не в бровь, а в глаз. Все недостатки маркиза она прекрасно знала сама, и замуж за него совершенно точно не собиралась. Но не признаваться же в этом, она неодобрительно глянула на Эрика самоуверенному нахала. Чуть задрав нос баронесса, высокомерно ответила: Он принадлежит к древнему роду и имеет высокий титул. Он хорош собой и. Тут она на секунду запнулась, потому что сходу не смогла придумать еще какой-нибудь весомый плюс польза Маркиза. У неё клюш закончила. И он древнего рода. А еще Альфонс, не стесняющийся принимать деньги от женщин, покрыт долгами, как дворовый пюс блохами, слезняк и трус. Но не побоялся же он сегодня вступить с тобой в драку. Эльза и сама чувствовала шаткость своей позиции, но и проигрывать спор ей категорически не хотелось. Так и есть, только он побоялся выступить сам и сперва натравил на меня двух своих подручных. Возникла неловкая пауза, а потом этот наглец с довольной улыбкой сообщил. «Только твоему очаровательному жениху это не помогло, дорогая жена». Эльза пренебрежительно фыркнула, чувствуя неловкость, и демонстративно отвернулась, не желая продолжать разговор. В комнате повисла долгая пауза. Арт открыл глаза и вяло потянулся к миске с водой. Барон скачал с подушки, встал на колени и, придерживая голову пса, попытался напоить его. Но только пролил часть воды на подстилку, громко чертыхнувшись при этом. Эльза опустилась на колени рядом с Эриком и приподняла пальцами бархатную складку собачьей губы. Зачерпнув чайной ложкой из наклоненной миски немного воды, она влила ее в приоткрытую пасть. Арт несколько раз шлепнул языком и глотнул. Эльза повторила этот прием и поняла, что именно так и получится напоить собаку. Держи миску ровнее, ты проливаешь, недовольно буркнула она мужу. Поить арта пришлось долго. Ложка была маленькая, чайная, а пес все глотал и глотал. Наконец, на очередную попытку влить ложку, он мотнул головой и тяжело дыша снова прикрыл глаза. Ирик выпрямился, отставил миску и подал Эльзе руку, помогая встать. Они разошлись по своим местам, как два боксера на ринге, садятся по противоположным углам во время тайм-аута. Эрик на подушку, а Эльза на стол. Прошло какое-то время, а потом Эрик тихо сказал: Знаешь, я изучал восточную поэзию там. Среди поэтов встречались удивительно тонко чувствующие мудрые люди. В древности жил там такой Амархая. Он писал потрясающие рубаи. Сам я так не придумаю. Вот послушай. Он немного прикрыл глаза и негромко, но четко выговаривая, прочитал на память четверостишье. Я думаю, что лучше одиноким быть, чем жар души кому-нибудь дарить, бесценный дар, отдав кому попало, родного встретив, не сумеешь полюбить. Эльза чуть смутилась. Намек на маркиза был более чем понятен. Обсуждать с мужем жениха совершенно не хотелось как и защищать, пусть и только на словах, этого слезняка. Ей захотелось перевести беседу на другую тему. Так же четко и неторопливо, давая Эрику оценить всю мощь, Катренов, она ответила. «Жемчужина Востока, Рубаи, певучая чарующая сказка, тончайшая шелка и сталь Дамаска, любовь и смерть — объятия твои. Веками услаждая слух владык, но исходя из уст, Ведь и без рода, ты словно чистота души народа, что первозданный красоты родник. Плоды садов и алчный зной пустынь, страстей людских и мудрости обитель, ты, рубаи, невольник и властитель, земное бытие и небо синь. Стихотворение Леонида Чернышова. Эрик замер, вглядываясь в эту удивительную девушку, собственную жену, которую совершенно... Не знал.